Глава третья Мои дурные ожидания, хвала всем небесам, не сбылись. Ни в какой подвал, понятное дело, меня не посадили, да и коморкой мои покоя назвать было нельзя. Я остановилась на пороге, с удивлением обведя взглядом просторную комнату в светлых тонах. Из огромных окон нескончаемым потоком лился солнечный свет, уже окрашенный в розоватые тона скорого заката. На полу был медового цвета пушистый ковер, явно ручной работы, королевских размеров кровать, высокое трюмо, несколько шкафов. Да такой роскоши я и мечтать не смела. Здесь ванная комната. В следующее мгновение мимо меня в комнату ловко прошмыгнула Темноволосая девушка в простом шерстяном платье служанки показала рукой на неприметную дверцу в дальней стене. «Наверное, вы желаете умыться с дороги», — продолжила она. «Позвольте, я разберу ваши вещи, а вы пока займитесь собой». Она замялась и вдруг смущенно улыбнулась, добавив. «Кстати, меня зовут Ребекка. Меня приставили прислуживать вам, поэтому все ваши просьбы смело адресуйте мне». По возможности, выполню все, что бы вы не пожелали. — Спасибо, — поблагодарила я. А я леди Ивари Квинси. — Квинси? Девушка высоко подняла тонкие брови и вдруг заливисто прыснула от смеха. Я озадачно приподняла бровь, и что такого смешного, я сказала. — Ох, простите, леди! Девушка с трудом, успокоившись, виновато посмотрела на меня. — Просто не повезло вам с родом! Неужели? Холодно поинтересовалась я, хотя всецело разделяла мнение служанки. позволю знать почему ты сделала такой вывод? Когда я была маленькой, то меня часто пугали ведьмы Джетты Квинси, с готовностью пустилась в объяснение Ребекка. Например, когда я плохо себя вела или не слушалась родителей, тогда матушка говорила мне, что, мол, ночью придет Джетте и сожрет меня живьем. Вот я и удивилась, что вы тоже, Квинси. Наверное, вы частенько слышите такие шутки. Вообще-то, Джетта была моей прабабушкой. Я пожалела о том, что сказала это, еще до того, как фраза сорвалась с моих губ. Ребекка уставилась на меня с таким изумлением, как будто я вдруг заговорила на незнакомом языке. В ее карих глазах внезапно промелькнул откровенный страх. — Так вы... вы... Запинаясь, прошептала она и отступила на несколько шагов, а затем взяла и бухнулась передо мной на колени. — Ребекка, что ты делаешь? Я взволнованно подалась вперед. — Встань немедленно! — Простите, леди Квинси! — провыла Ребекка, умоляюще простирая ко мне руки. — Я не хотела вас оскорблять! Умоляю, пощадите! Не превращайте меня в жабу! Интересно, откуда вообще взялось поверье, что темные ведьмы способны превращать людей в жаб или тому подобную гадость. Это же глупость полнейшая. Что насчет закона сохранения массы? Невозможно из обычного человека, стандартной комплекции, сделать что-то маленькое, как и наоборот, из небольшого существа сотворить нечто огромное. «Ребекка, прекрати немедленно!» – строго сказала я, как никогда, жалея о своем признании – «Ни в кого я тебя превращать не собираюсь, и вообще, я не тёмная ведьма!» «Но...» — Ребекка быстро и неверяще заморгала. «Вы же одна из Квинси!» «Да, но тёмного дара у меня нет», — сухо проговорила я. «Подумай сама, пригласили бы меня на бал невест, если бы я была ведьмой. Мою прабабушку, ту самую Джетту, о которой ты вспомнила, сожгли на костре по приказу Его Величества Эдуарда Первого». «Вдруг я бы решила отомстить его потомку и заколдовала бы короля Эйгона?» Ребекка продолжала стоять на коленях, но хотя бы голосить перестала и озадаченно нахмурилась, явно задумавшись над моим вопросом. «Встань!» — устала, попросила я. «Честное слово, я не собираюсь причинять тебе никакого вреда». «О, хорошо!» Ребекка медленно поднялась, но все равно не сводило с меня настороженного взгляда, кашлянула и деловито осведомилась. — Какое платье вам приготовить для вечернего приема? — Голубое, пожалуйста, — попросила я и отправилась приводить себя в порядок. Конечно, промозглая холодная ванная комната в замке рода Квинси не шла ни в какое сравнение со здешней. Никакого запаха плесени, никаких подозрительных склизких пятен на стенах. Никаких проблем с напором воды, полы и стены слегка вибрировали от мощи обогревающих заклинаний. Пожалуй, еще немного, и я больше не буду жалеть о том, что согласилась принять участие в этом бале невест. А когда я открыла шкаф и увидела полки, заставленные самыми разнообразными баночками, скляночками и флаконами, то мое дурное настроение окончательно развеялось. Даже недавняя стычка с верховным магом уже не казалась мне столь огромной неприятностью. Подумаешь, эко невидаль, мы же не поругались в прямом смысле слова. Хотя нельзя не признать, что манеры Дариэля тиральда ну очень далеки от общепризнанных законов этикета и хорошего тона. Однако я слегка переборщила, отреагировав на ситуацию, которая ко мне никакого отношения не имела. Последние остатки дурного настроения испарились в теплой ванне с приятными шипучими пузырьками розовой карамельной пены. Я долго нежилась в ней, чувствуя, как растворяется усталость после долгого путешествия, а мышцы расслабляются и перестают ныть. Наконец, перенюхав и перепробовав все косметические средства, я замоталась. в огромное пушистое полотенце и вышла в комнату, даже не пытаясь скрыть довольные улыбки. Улыбалась я и все то время, пока Ребекка помогала мне надеть платье из тончайшего, многослойного шелка. Лиф его облегал меня, словно вторая кожа, а от середины бедра подол расходился несколькими клиньями. Конечно, к такому шикарному наряду был бы уместен какой-нибудь комплект драгоценностей, например, сапфировой На худой конец прозрачные крупные топазы тоже подошли бы. Но такой щедрости от загадочного жениха Этель было бы глупо ожидать, поэтому из украшений на мне был лишь тоненький серебряный браслет – подарок Адриана. При воспоминании о друге моя улыбка немного поблекла, а сердце привычно кольнуло от затаенной обиды. Но усилием воли я заставила себя отвлечься от этих мыслей. Не хочу портить себе настроение перед балом. Наконец, приготовления были закончены. «Какая вы красавица!» — восхищенно ахнула Ребекка, загнав последнюю шпильку в мою высокую прическу. «Спасибо!» — сдержанно поблагодарила я, с привычным неудовольствием разглядывая отражение. Из него на меня смотрела светловолосая девушка с прозрачной кожей и тонкими чертами лица. От макияжа я решила отказаться, потому как никогда не чувствовала ту грань, за которой лицо превращается в размалеванную маску балаганного паяца. Лишь после долгих уговоров Ребекки разрешила ей воспользоваться пудрой и слегка тронуть мои губы слабо мерцающим блеском. Наверное, будь тут мать, она бы по привычке назвала меня бледной молью. Ну или придумала какое-нибудь другое, Обидное прозвище. Впрочем, в каком-то смысле она права. Внешность у меня и впрямь такая, неброская. То ли дело сама Кейтлин. Дело даже не в ее яркой, строгой красоте, а в той энергии, которая веяла от герцогини Квинси. Где бы она ни появлялась, взгляды всех присутствующих тут же оказывались устремлены на нее. И мало кто подозревал, что свою силу Кейтлин черпала как раз из чужих душ. Ребекка хотела было еще что-то добавить, но в этот момент в дверь негромко постучали. «Леди Ивари Квинси!» раздалось из коридора громкое. «Позвольте проводить вас на приветственный бал!» Я глубоко вздохнула и отвернулась от зеркала. Ну что же, впереди первое испытание. Буду надеяться, что завершение вечера не принесет с собой никаких неприятных неожиданностей. Весь долгий путь до бального зала мой провожатый, высокий, седовласый мужчина в темном камзоле хранил молчание. И о то и дело с любопытством косилось на него. Странно, он не выглядит, как обычный слуга или очередной распорядитель, слишком прямо держит спину, слишком резкие морщины идут от крыльев его носа к уголкам рта. Такие обычно у тех, кто привык приказывать. Мои предположения превратились в уверенность, когда из-за очередного поворота коридора на нас выскочила служанка, таща в охапке целый ворох какого-то разноцветного тряпья. И вдруг она согнулась в глубоком поклоне, едва только увидела моего провожатого, да так и замерла, пока мы не прошли мимо. Любопытно. Я слегка приоткрыла ментальный щит, настраиваясь на эмоции мужчины. Но тут меня ожидала такая всеобъемлющая и полная неудача, что я даже немного растерялась. Я не уловила ровным счетом ничего, ни малейшего проблеска чувства, ни даже фона настроения. Как будто рядом со мной был не живой человек, а какой-то каменный истукан. Неужели это какой-то блок? На каком высоком уровне, однако, он выполнен? Не удержавшись, я сняла защиту полностью. вновь потянулась к сознанию у мужчины силясь уловить что нибудь и тут же пожалела об этом было такое чувство будто меня вдруг потло и расчетливо ударили под дых. воздух в легких неожиданно резко закончился я разява в немом крики рот в глазах опасно потемнело и я бы наверное упала если бы мгновением ранее чья то рука грубо не схватила меня под локоть удерживая на ногах а затем меня отшвырнули к стене прижали к ней, и я очень близко увидела блеклые серые глаза своего сопровождающего. — Леди Ивари Квинси! — процедил он, глядя на меня в упор. — Вы в курсе, что во время бала невест во дворце для участников действует запрет на магию в любом проявлении? — Ответить я при всем желании ему не могла. — Демоны! Да я вообще его вопрос лишь каким-то чудом услышала. от недостатка кислорода в ушах все громче и громче звенело. подумать только, и это потомок знаменитый Джетты! Мужчина с каким-то нехорошим интересом прищурился, изучая меня с едва заметной брезгливостью. Невидимая рука на моем горле сжалась сильнее, и я почувствовала, как неведомая сила приподнимает меня над полом. Теперь я касалась его лишь самыми кончиками туфель. А затем... Все закончилось так же внезапно, как и началось. Мужчина отвернулся от меня, как будто мгновенно потеряв всяческий интерес. Я судорожно сделала слишком глубокий вдох, пытаясь отдышаться, и тут же согнулась в приступе сухого, душераздирающего кашля, растирая руками шею, на которой явно остались отпечатки чужого прикосновения. Перед глазами все расплывалось от слез, слишком подлым и обидным, Вышло это нападение, которого я ну никак не ожидала. — Что тут происходит? — услышала вдруг гневная. — А вот и верховный маг подоспел. Уж не по его ли приказу меня только что чуть не задушили? Да нет, вряд ли. Слишком искреннее негодование прозвучало в тоне Дариэля. Спустя миг кто-то бережно подхватил меня за талию, чьи-то прохладные пальцы прикоснулись к моему подбородку, и я послушно подняла голову. Беспомощно заморгала, уставившись в синие глаза верховного мага. Интересно, мне показалось или на дне его зрачков промелькнуло сочувствие? — Лорд Грей, я спрашиваю, какого демона вы тут устроили? Ледяным тоном процедил Дариэль, продолжая обнимать меня. — Я устроил? Фальшиво удивился седовласый мужчина, который стоял чуть поодаль, со столь скучающим видом, как будто вообще не понимал, как тут оказался. Помилуйте, лорд Тиральд. Что за глупые обвинения? Леди Квинси, наверное, сильно подавилась и закашлялась. Ну да, конечно. С сарказмом оборвал его Дарриэль. Подавилась, видимо, от вашего удушающего заклятия. и Не смейте врать, что я ошибаюсь. Я зафиксировал выброс магической энергии. — Зафиксировали, стало быть. С какой-то странной интонацией протянул лорд Грей. Кашлянул и сухо поинтересовался. — Собственно, что вы забыли здесь? Почему не рядом с королем? — Потому что хотел лично проводить леди Квинси на бал. — отчеканил дарель Но узнал от ее служанки, что меня опередили. И поторопился догнать вас. Запнулся и совсем тихо добавил. как чувствовал, что добром это не закончится. — Думаете, что я пытался убить ее? — губы мужчины искривились в презрительной усмешке. — Думаю, что все это очень подозрительно выглядит. Дарриэль осторожно отстранился от меня и сделал шаг вперед, не сводя с собеседника внимательного взгляда. — Так как прикажете понимать ваши действия? — Заботой о безопасности короля, — тут же ответил лорд Грей. я хотел проверить действительно ли леди квинси не представляет опасности вот и подверг ее такому хм, испытанию после чего вежливо поклонился мне и холодно проговорил приношу свои извинения леди но вы должны понимать что к представительницам вашего рода всегда будет особое отношение в обществе после чего круто развернулся и неторопливо отправился прочь как будто решив что инцидент исчерпан я украдкой покосилась на дариэля было видно что он не поверил словам лорда грея слишком глубокая морщина разрезала его переносицу но верховный маг не сделал ни малейшей попытки остановить моего обидчика дождался когда тот скроется за ближайшим поворотом коридора после чего обернулся ко мне леди Квинси, с вами все в порядке сухо спросил меня да уже да Я торопливо выпрямилась и натянула на лицо привычную непроницаемую маску, а затем ровно проговорила, силясь не выдавать ту бурю эмоций, которая сейчас бушевала во мне. «Спасибо, лорд Тиральд, ваше появление оказалось очень своевременным». Губы Дарриэля раздосадованно скривились. Он открыл было рот, желая что-то сказать, но в последний момент передумал. Помолчал немного и проговорил холодно. Позвольте в свою очередь извиниться перед вами за действия лорда Грея. Обещаю, что подобного впредь не повторится. — Хотелось бы верить, — тихо себе под нос буркнула я. Невольно еще раз прикоснулась к шее, словно проверяя, не осталось ли на ней остатков чужого колдовства. Синие глаза верховного мага остро блеснули при моем движении, и, смутившись, я тут же опустила руку. если вы не против, то я провожу вас до бального зала». Больше всего фраза Дариэля напоминала не просьбу, а самый настоящий приказ, настолько беспрекословные нотки в нем прозвучали. Впрочем, я не собиралась спорить или возражать, что скрывать очевидное. Я даже обрадовалась предложению Дариэля. После произошедшего мне ну очень не хотелось оставаться одной. Кто этого лорда Грея знает? Вдруг притаился где-нибудь в коридоре и поторопится завершить начатое. Поэтому я смиренно склонила голову и прошелестела. — Это очень любезно с вашей стороны. — Большое спасибо. После чего положила руку на сгиб его локтя. Некоторое время мы шли молча. Я о то и дело украдкой бросала взгляды на верховного мага и видела, как он хмурится. Затем все-таки набралась решимости и негромко спросила. — Лорд Тиральд, Надеюсь, вы удовлетворите мое любопытство. Я верно поняла, что лорд Грей имеет какое-то отношение к безопасности короля. Дарриэль словно не услышал моего вопроса. К этому моменту мы приблизились к бальному залу настолько, что стали слышны музыка и громкий гул ведущихся там разговоров. Наверное, еще один поворот, и мы выйдем к собравшимся. «Верно», — неожиданно обронил Дарриэль и остановился. Ох, неужели он все-таки снизошел до ответа? Леди Квинси, лорд Филипп Грей, глава тайной канцелярии, добавил Дариэль и накрыл мою руку, по-прежнему лежащую на его локте, своей ладонью, как будто боялся, что я сбегу. Чуть сжал пальцы, и я с удивлением почувствовала, как от его прикосновения повеяло ощутимым жаром. Неужели это какие-то чары? Но какие, хотелось бы знать. О -о -о. Глубокомысленно протянула я, заметив, что Дариэль ждет от меня реакции на его слова. Осторожно добавила. — Мне очень повезло, что вы оказались рядом. — Не говорите глупостей. Внезапно фыркнул Дариэль. — Филипп не стал бы вас убивать, он и впрямь лишь проверял, не проснется ли у вас дар темной ведьмы. Считается, что непосредственные опасности для жизни магические способности возрастают многократно. Это идеальное условие для пробуждения прежде способностей. Невольно закончила я за него, слабо усмехнувшись и вспомнив лекции в академии. Правда, тут же осознала, что ляпнуло что-то не то. В этот момент пальцы Дарриэля с такой силой стиснули мое запястье, что я чуть не взвыла от боли. Правда, почти сразу опомнившись, маг ослабил хватку. — Откуда вы это знаете? — с нескрываемым подозрением спросил он. самостоятельно изучали магию. Из его уст это прозвучало настоящим обвинением. Ишь, как встрепенулся. Впрочем, оно и понятно, учитывая историю нашего рода. — Нет, — поторопилась сказать я. Сердце неприятно кольнуло, но я все-таки призналась. Я слышала это на лекциях. — На лекциях? — дариэль высоко взметнул брови. Другими словами, вы хотите сказать, что обучались в магической академии? Да, именно так. Я замешкалась на секунду, но затем все-таки выдавила из себя сдавленное. Меня исключили накануне инициации. Как я не старалась, но голос все-таки обиженно дрогнул на последнем слове. Мне до сих пор было стыдно вспоминать все те события, которые привели к моему бесславному, если не сказать позорному изгнанию, исчезла студентов. «Исключили?» Как ни странно, в тоне верховного мага не слышалось ни малейшей талики злорадства. Напротив, он говорил с таким изумлением, как будто это было нечто в высшей степени невероятное. «А что вас удивляет?» Не удержалась я от злой иронии. «Представляете, иногда студентов исключают из академии. И случается это не так уж и редко». «Нет, я понимаю». Медленно протянул Дариэль, продолжая разглядывать меня с каким-то нехорошим интересом. Но свою фразу он так и не закончил. Мотнул головой, будто отогнав какую-то мысль и вновь потянул меня вперед. Я с невольным облегчением вздохнула. Вот ты славненько. А то я уж испугалась, что Дарьяль начнет выспрашивать, что же такого случилось со мной в академии. Конечно, студентов часто исключают за неуспеваемость или непосещение занятий, Вот только в моем случае причина была совсем иной. Как я не пыталась отогнать неприятное воспоминание, но оно все-таки настигло меня. В рабочем кабинете декана общего факультета первой ступени обучения было тепло, даже жарко. Вот только меня все сильнее и сильнее била нервная дрожь. Я стояла перед столом, за которым расположился лорд Тирбальд Арчейн. и дико потело от волнений и страха. И в реквинсе, стало быть. Пожилой мужчина, страдающий от явно избыточного веса, с некоторой брезгливостью поднял лист бумаги, видимо, из моего личного дела. Неполную минуту перечитывал его, беззвучно шевеля пухлыми губами, затем откинулся на спинку массивного старинного кресла из резного темного дуба и уставился на меня, Поверх круглых очков, лишь каким-то чудом державшихся на кончике его мясистого носа, покрытого мелкой сосудистой сеткой. В академии поговаривали, что лорд Трибальд слишком увлекался вином южных окраин Азранда, и сейчас я понимала, откуда взялся этот слух. Воздух в кабинете пропитался тяжелым кисловатым запахом перегара, исходящим от декана «Лядзи Ивари Квинси. повторил лорд Трибольд с каким-то непонятным удовольствием, подчеркнув первое слово. Укоризненно зацокал языком, беззастенчиво разглядывая меня. Я с трудом подавила порыв прикрыться руками. Было такое чувство, будто я стою перед ним обнаженный, хотя мое скромное студенческое платье отвечало всем правилам Академии. мешковатое неглухо закрытое лишь слегка оживленная белым кружевным воротником. От мужчины отвратительной, плотной волной повеяло самодовольством и непонятным предвкушением. Я вся сжалась, уже понимая, что ничем хорошим эта встреча не закончится. Пауза все длилась и длилась. Я до боли прикусила нижнюю губу, не позволяя себе первой прервать ее, хотя хотелось закричать полный голос, лишь бы прекратить эту пытку ожиданием. «Вы в курсе, что нарушили правила Академии?» Наконец спросил лорд Трибольд, видимо, вдоволь насладившись моим растерянным видом. «Простите», — на всякий случай повинилась я, хотя по-прежнему не понимала, по какой причине меня вызвали в кабинет декана, кашлянула и с робостью поинтересовалась. «А что, собственно, случи?» «И вы еще имеете наглость спрашивать?» — гневно оборвал меня лорд Трибольд. Пожалуй, я впервые за все пять лет, которые возглавляю этот факультет, встречаю пример столь потрясающего, незамутненного бесстыдства леди Ивари Квинси. Или вам стоит напомнить, что произошло вчера? Меня резко бросило в жар. Щеки запылали невыносимым огнем. Беда была в том, что я не помнила, что произошло вчера. После занятий, А Адриан пригласил меня погулять по городскому парку. Был обычный апрельский вечер. Солнечная пригожая погода, как это часто бывает весной, к вечеру испортилась. С близкого моря подул холодный северный ветер. Лужи от почти растаявших за день сугробов покрылись хрустким льдом. Естественно, мы быстро замерзли. Мое тонкое пальто продувалось насквозь при каждом порыве, и я зябко куталась. пряча окоченевшие руки в карманах. Адриан, видимо, оценил мои посиневшие губы и предложил зайти в какую-нибудь забегаловку. Так мы и поступили. Благо, недалеко от студенческого общежития был небольшой, но уютный трактирчик, где кормили на редкость вкусно и, что самое главное, недорого. Я думала, что мы выпьем по чашке чая. Однако Адриан вернулся от стойки трактирщика, где делал заказ, с двумя бокалами горячего вина, от которого остро и пряно пахло специями. В ответ на мой недоуменный взгляд пояснил, что я слишком часто шмыгую носом, мол, только заболеть мне не хватало накануне инициации, после которой, как известно, происходит переход на вторую ступень обучения. Специальная комиссия оценивает направленность каждого студента, после чего общий поток распределяется по пяти факультетам, боевой, лечебный артефактный некромантный и ментальной магии. К слову, я не сомневалась, что именно на последней и поступлю. Месси, конечно, я не умела читать. Впрочем, как говорили на лекциях, на подобное способны лишь уникумы, которые как раз чрезвычайно редко заканчивают академию. Обычно такие студенты после инициации и определения силы дара сразу же поступают на государственную службу. Скорее всего, их обучение продолжается и дальше, но уже в закрытом от общественности режиме. Но на карьеру придворного мысли чтеца я и не рассчитывала. Случись такое, и моя прабабка Джетта, наверное, встала бы из пепла, дабы покорать нерадивого потомка, вздумавшего пойти на королевскую службу. Однако я все равно рассчитывала найти себе теплое местечко под солнцем. В конце концов, Сейчас никто не удивляется тому, что многие представители древних, но разорившихся родов работают наравне с простолюдинами. Намного лучше самому зарабатывать себе на жизнь, чем горевать о былом величии, влача откровенно нищенское существование. В столице было немало мест, где выпускницу ментального факультета Королевской академии приняли бы с распростертыми объятиями. Люди с таким даром, как у меня, незаменимы в самых разнообразных областях торговли. Кто, как не эмпат, который прекрасно чувствует настроение покупателя, поможет магазину обрести нового постоянного клиента? Кто окажет поддержку убитым горем родственникам, когда они улаживают последние вопросы о захоронении дорогого им человека? Кто хоть немного ободрит несчастного, узнавшего о тяжелой болезни? Кто вытащит Всех тараканов из головы метущегося, сомневающегося, расстроенного или озлобленного. Наверное, нет ни одной проблемы, с которой импат не сумел бы справиться. Поэтому будущее представлялось мне исключительно в радужных тонах. Да, мать считает меня позором семьи. Ну что ж пусть мне и не суждено стать истиной Квинси, зато передо мной открыто куда больше дорог. Все эти мысли за одну секунду промелькнули в моей голове, пока я смотрела в мутные глаза декана, в которых плескалось непонятное торжество. Что ж вчера случилось? Все, что было после первого же глотка вина, я помнила смутно. Наверное, Адриан случайно выбрал слишком крепкий напиток. В любом случае, не стоило пить на голодный желудок. Всем хорошо известно, что маги плохо переносят алкоголь, особенно неинициированные. не представляющие силу своего дара и его направленность. Меня немного успокаивало то, что утром я проснулась у себя. Райана, моя соседка по комнате, на мои осторожные расспросы лишь с недоумением пожала плечами. По ее словам, я вчера и впрямь сильно задержалась. Она даже начала волноваться, успею ли я к закрытию общежития на ночь. Но больше ничего странного не было. Я твердо держалась на ногах, не буянила, песни не горланила. Напротив... Была на удивление молчаливой. После того, как райна отправилась на занятия, покидав в сумку учебники, я внимательно осмотрела платье. С нескрываемым облегчением вздохнула, убедившись, что оно абсолютно чистое. Ну, если не считать парочки капель засохшей грязи на подоле. Впрочем, было бы намного удивительнее, если бы их не было, учитывая, какая вчера была слякоть. Стало быть, ни в какие приключения я не угодила. Наверное, я и впрямь сильно захмелела после бокала вина, и Адриан заботливо проводил меня до общежития. Смутная тревога, однако, продолжала терзать мое сердце. Подложечка неприятно сосала при попытках вспомнить вчерашний вечер. К сожалению, перед занятиями я так и не увидела Адриана. А уже посреди первой лекции в аудиторию быстрым шагом ворвалась секретарша декана, которая и пригласила меня в кабинет для серьезного разговора. «Так что же вчера произошло?» «Леди Ивори Квинси!» Я вздрогнула от неожиданности, вынырнув из прошлого. Казалось, будто церемонимейстер выкрикнул мое имя прямо мне в ухо. Лорд Дариэль, по-прежнему придерживающий меня за руку, почувствовал это и с интересом взглянул на меня. Его губы едва заметно шевельнулись, как будто он хотел задать какой-то вопрос. Но в этот момент грянула громкая музыка. Я с любопытством огляделась, изучая обстановку. Ого! Глаза аж заслезились от блеска драгоценностей и роскошных нарядов, приглашенных на приветственный бал. Огромный зал был битком набит народом. Разгоряченные, запыхавшиеся слуги с трудом протискивались между людьми, привычно балансируя тяжелыми подносами со сладостями и напитками. По центру просторного помещения в вальсе уже кружились парочки. «Извините, леди Квинси, но здесь я вынужден оставить вас». Пытаясь перекричать шум, лорд Тиральд слишком близко нагнулся ко мне. Его дыхание коснулось моей щеки, и я едва не попятилась в испуге. На какой-то миг почудилось, будто верховный маг вздумал поцеловать меня. Бред какой-то. «Ивори, тебе явно надо взять себя в руки». и я через силу улыбнулась верховному магу кивком показав что услышала его слова вопреки своим словам он почему то остался стоять на месте продолжая глядеть на меня с непонятным ожиданием и я первая отступила на несколько шагов еще раз склонила голову после чего резко развернулась все то время пока я пробиралась через толпу к стене около которой было немного свободнее кожа между лопатками зверки чесалась словно от чьего-то пристального взора. Но я нашла в себе силы не обернуться. В конце концов, даже если это верховный маг следит за мной, то что из этого? Напротив, было бы странно, если бы он этого не делал, если учесть мятежное прошлое моего рода. Привет! В следующее мгновение на меня налетела какая-то девица, тут же схватила за плечи и подружески расцеловала в обе щеки. Удивленное восклицание... не успела сорваться с моих губ, потому что я узнала, а не ту. Рыжеволосая девушка выбрала для Бала на редкость провокационное платье из огненно-алого, тонкого шелка. Оно облегало ее, словно вторая кожа, подчеркивая все достоинства фигуры. А на подоле был просто немыслимый длинный разрез, края которого были украшены кружевом и крупными драгоценными камнями. Любой желающий мог полюбоваться безупречно стройными девичьими ножками в тонких чулках. Непослушные кудрявые волосы в тщательно продуманном беспорядке разметались по плечам Аниты, пухлые губы, накрашенные ярким кармином, приветливо улыбались, умело подведенные глаза так и стреляли по сторонам и осмысленным восхищением вздохнула, оценив вызывающую красоту Аниты. Да уж, уверена, что кто-кто, а она... К концу этой недели точно получит не одно выгодное предложение руки и сердца. Да что там, я буквально кожей чувствовала вожделение, исходившее от всех придворных, волею случая оказавшихся рядом. Держи! Анита ловко подхватила с подноса пробегавшего мимо слуги два бокала с игристым содержимым. Один из них вручила мне, второй пригубила сама, не забыв при этом томно улыбнуться пухлому и явно очень богатому мужчине, который стоял неподалеку и томно изучал многочисленные перстни на своих коротких толстеньких пальцах. Тот от такого неприкрытого проявления внимания так изумился, что замер, забавно приоткрыв рот, правда, тут же опомнился и многозначительно подмигнул Аните. «Извини, что так вышло сегодня», прощебетала она, уже рыская взглядом по залу в поисках очередной потенциальной жертвы. «Я не думала что Дарьяля так взбесит моя шутка. Подумаешь, воспользовалась я амулетом. Зачем так кричать-то? Как будто ему не понравилось увиденное. О, я уверена, что очень понравилось, проговорила я, невольно усмехнувшись. Эх, знала бы эта прелестница, что верховный маг по ее вине получил пощечину. Мне жаль, что ты угодила ему под горячую руку, продолжила Анита, пропустив мимо ушей мое замечание. Наверняка он подумал, что мы заодно, вот и напустился на тебя. Но ты тоже хороша. Почему так медлила с ответом? Лорд Тиральд жуть как не любит повторять вопросы. О чем все прекрасно знают? Или набивала себе цену? Цену? С недоумением переспросила я, не поспевая за полетом мысли собеседницы. Но Анита неопределенно взмахнула в воздухе бокалом, который к тому моменту уже успела осушить. наклонилась ко мне и заговорщически прошептала. — Согласись, Дарель, настоящий красавчик. Но учти, подруга, конкурировать тебе придется не только со мной, да в этом зале каждая первая мечтает заполучить на крючок столь крупную рыбку. — Поверь, я тебе не соперница в этом деле, — холодно проговорила я, начиная уже раздражаться от слишком развязного поведения Аниты. — Да неужели? Вдруг вступила в разговор рядом стоявшая девушка, которая, как оказалось, внимательно слушала наш разговор, а затем многозначительно ухмыльнулась и протянула. — По-моему, леди Квинс, вы слишком рано празднуете победу. — Простите? Девушка улыбнулась еще шире и провела рукой по высокой прическе, словно проверяя, не выбилась ли из нее какая-нибудь прядь. при этом невзначай сверкнув холодным блеском бриллиантов на старинной тиаре. К слову, в отличие от моей взбалмошной и слишком откровенной собеседницы, выглядела она именно как аристократка до мозга костей, темноволосая, высокая, изящная, с тонкими чертами лица. Над созданием ее изумрудного наряда из тяжелого, дорогого бархата явно трудились лучшие портные двора. Но красоту девушки портило слишком надменное выражение лица. Полагаю, она была моей ровесницей, возможно, на пару лет старше, не больше. Но при этом в уголках ее рта уже залегли глубокие складки извечного недовольства. — Вы прекрасно поняли, что я хотела сказать, — процедила она. — Естественно, леди Эйп вам не соперница, потому как вы уже... запустили свои коготки в эту добычу. Лучше скажите, как вам удалось заставить лорда Тиральда стать вашим сопровождающим на бал? Я ведь видела, что в зал вы вошли вместе. Так получилось. Я прикусила язык, не позволив фразе сорваться с него. Эдак все решат, будто я оправдываюсь. — Ну ты и быстра, подруга! — с обидой воскликнула Анита. нахмурилась и задумчиво протянула. — К слову. — Квинси? Ты, случаем, не родственница тех самых Квинси, которые целую вечность как изгнаны из Ротбурга? — а леди вы удивительно туго соображаете. — опередила меня с ответом девушка, которая так бесцеремонно прервала нас. — Конечно, перед вами старшая дочь герцогини Квинси. Кстати, мое почтение. И присела передо мной в реверансе. Правда, Последняя фраза была сказана столь ядовитым тоном, что это выглядело настоящей издевкой. Анита тем временем смешно округлила глаза и вдруг вспыхнула от смущения. От жары ее щеки почти сравнялись с цветом с волосами. — О, простите, ваша милость! — глухо протянула она, в свою очередь тоже повторив реверанс. — Честное слово, я не знала! — Все в порядке, леди эйп поторопилась я успокоить, растерявшуюся девушку, добавила с кривой усмешкой. «Не переживайте, мой род до сих пор в опале, поэтому ведите себя со мной как с равной». «Как с равной?» Незнакомка не удержалась и презрительно фыркнула, почти пропела с непонятной ненавистью, разглядывая притихшую Аниту. «На вашем месте, леди квинси я бы не торопилась с такими громкими заявлениями. Впрочем, вам, простительно, ваше незнание». вряд ли вы в курсе премудростей всех хитросплетений придворной жизни но на всякий случай я хочу сообщить вам что ваша собеседница э замялась подыскивая подходящее определение не захлебнитесь своим ядом леди вейда торн поторопилась перебить ее анита гневно сверкнув карими глазами позвольте вам напомнить что мой отец барон эйп официально признал меня «А я и не забывала об этом», – парировала девушка. «Только мой вам искренний совет – не попадайтесь на глаза милиси эйп Да будет вам известно, что она тоже принимает участие в этом балу невест и, в отличие от вас, рождена в законном браке, леди». Последнее слово Вейда выдохнуло с таким нескрываемым отвращением и брезгливостью, что это прозвучало как настоящее оскорбление. Анита зло прищурилась, уставившись в упор на безмятежно улыбающуюся девушку, и я на всякий случай попятилась. А то еще сцепятся сейчас в драке, и меня ненароком заденут. Но Анита все-таки не совладала с приступом негодования, буквально швырнула пустой бокал на поднос слуги, который лишь чудом поймал его в последний момент. Рассерженно фыркнула и скрылась в толпе, не удосужившись извиниться за свой уход. На редкость невоспитанная и вульгарная особа, словно по секрету поведала мне Вейда, улыбнувшись шире. Судя по всему, после одержанной словесной перепалки победы, ее настроение изрядно улучшилось. Даже морщинки около губ разгладились, а в глубине серых глаз то и дело вспыхивали озорные искорки. Я промолчала. Говоря откровенно, Анита понравилась мне гораздо больше, чем Вейда. Да, рыжая девица слишком непосредственно в общении. Этикет она не просто нарушает, а, по-моему, вообще не догадывается о его наличии, но при этом от нее шли теплые и искренние эмоции. А вот от Вейды, несмотря на всю ее учтивость и вежливость, веяло просто ледяным холодом. Мне даже не надо было приоткрывать заслон от чужих эмоций, чтобы понять, она презирает меня. Да что там? По всей видимости, она презирала всех присутствующих в этом зале без исключения. Презирала, но при этом почему-то не отходила, упорно стараясь завязать светскую беседу. Убедившись, что я не намерена обсуждать с ней ушедшую Аниту, Вейда сделала еще одну попытку разговорить меня. — Как вам столица, леди Квинси? — спросила она, старательно удерживая на губах милую улыбку. С легким сочувствием добавила. — Наверное, нелегко вам после тишины и спокойствия своей дальней провинции привыкнуть к шуму и суете большого города. Я мысленно поморщилась. Голос Вейды звучал да мерзения, приторно и но по коже то и дело пробегали холодные мурашки от ее истинных чувств, которые окутывали меня подобно плотной вуали, и ничего доброго в них не было. Конечно, — Я могла бы сказать в Вейде, что три года прожила в Ротбурге, когда училась в академии. Я провела в фамильном замке всего несколько месяцев, когда шла подготовка к балу. И каждый день мечтала о возвращении в столицу. По сути, она стала мне уже родным городом. Спасибо, но все в порядке. Немного замешкавшись, все-таки сказала я, решив не откровенничать. В серых глазах девушки промелькнула странная досада. Она изогнула бровь, словно ожидала от меня еще чего-нибудь. Но я принялась с демонстративным интересом изучать бокал с шампанским, которому пока так и не притронулась. — А вы неразговорчивы, — протянула Вейда с едва уловимым неудовольствием. — Или считаете меня менее достойной собеседницей, чем Анита? Между прочим, мой отец граф и мои родители до сих пор состоят в счастливом браке. Хм. впервые от Вейды повеяло иной эмоцией. Когда она упомянула о родителях, я вдруг резко и отчетливо ощутила ее страх. Ни переживания о каких-то семейных неурядицах, ни торжество перед незаконно рожденными отпрысками знатных семейств, которых, как я поняла, на балу присутствовало множество, но какой-то дикий ужас, рискующий обернуться настоящей заполошной истерикой. Впрочем, Вейда была действительно хорошо воспитана, На ее лице при этом не дрогнул ни единый мускул. Лишь уголки рта как-то нервно дернулись вниз и тут же вновь застыли в спокойной улыбке. «Простите», — проговорила я, осознав, что мое поведение и впрямь вызывает недоумение. «Как вы верно сказали, мой фамильный замок — весьма тихое и спокойное место. Моя семья живет очень уединенно и не устраивает приемов, поэтому я немного неловко чувствую себя при таком скоплении народа». «Понятно», — прохладно проговорила Вейда. Приподняла бокал, которому, как и я, пока еще не притронулась, и сделала крохотный глоток. и сразу же поняла, что случилось что-то неладное. Девушка вдруг побледнела так сильно, что это было заметно даже сквозь плотный слой пудры. Зрачки расширились настолько, что глаза стали почти черными, а на лбу выступили мелкие бисеринки пота. «Что с вами?» С искренней обеспокоенностью спросила я. — Вам плохо? — Нет, нет, — пробормотала Вейда. — Немного подавилась. С треском раскрыла веер и пару раз обмахнула лицо. Но лучше ей от этого не стало. Кожа девушки приобрела пугающий серый оттенок. Волосы влажно заблестели. Надо позвать на помощь. Я растерянно оглядела битком набитый зал. Окружающие уже с интересом поглядывали на нас. Но никто не торопился подойти и поинтересоваться, в чем, собственно, дело. Одна из девиц, одетая в жутко безвкусное, но дорогое платье золотого цвета, посмотрела на Вейду с таким злорадством, что стало ясно. Ее при дворе явно не любят. Наверное, мне надо выйти на свежий воздух. Пролепетала чуть слышно Вейда, и вдруг навалилась на меня всем телом. Я лишь каким-то чудом не упала, приобняла несчастную за талию изо всех сил стараясь удержать ее на ногах. Что же делать? Мой взгляд внезапно выхватил из толпы верховного мага. Он беседовал с каким-то мужчиной, чья строгая выправка выдавала военного. Почему-то я не сомневалась, что Дариэль придет мне на помощь, но он стоял слишком далеко от меня. Право слова, не кричать же мне в полный голос. Ведди тем временем становилось все хуже и хуже. Тяжелое хриплое дыхание вырвалось у нее из груди, С неприятным присвистом глаза закатились, девушка явно находилась на грани обморока. Хрустальный бокал выпал из ее ослабевших пальцев, с мелодичным звоном разбившись о старинный паркет. «Ох, гляньте, наша умница Вейдена напилась ядовито хихикнул кто-то за спиной. «А то только и знает, что строить из себя недотрогу и скромницу!» «Лорд Тиральд!» Я потянулась мыслями к верховному магу, почти не надеясь на удачу. Наверняка меня встретит глухой ментальный щит. Но, к моему удивлению, Дарель вдруг вздрогнул, зарыскал глазами по залу, как будто услышав мой призыв. «Пожалуйста, помогите!» В следующее мгновение взгляд верховного мага нашел меня. Он с изумлением вскинул бровь, но потом его глаза остановились на Вейде, которую я из последних сил удерживал на ногах. губы Немо шевельнулись в ругательстве, а затем Вейда окончательно обмякла, все-таки потеряв сознание. Я пошатнулась под тяжестью ее тела. Сердце замерло от осознания, что сейчас мы обе рухнем на пол на потеху публики Однако в следующее мгновение кто-то ловко подхватил Вейду на руки. Я знала, кого увижу, еще до того, как подняла глаза. дариэль Тирольд стоял около меня, без малейшего усилия удерживая Вейду на руках. Вдруг, вдруг раздались изумленные восклицания. Как-то разом я поняла, что мы оказались в перекрёсте и множество взглядов. «Простите, ей стало плохо!» Растерянно запармотала я, почему-то чувствуя себя виноватой в случившемся. «Наверное, от духоты!» Дарьэль искоса глянул на запрокинутое бледное лицо девушки, в котором, казалось, не осталось ни кровинки. Недовольно сдвинул брови и бросил. «Разберемся». После чего решительным шагом Отправился прочь. Я замерла в нерешительности, не понимая, что мне делать, но Дариэль, не оборачиваясь сухо, приказал «За мной». На сей раз я и не думала спорить. Напротив, подобрала подол платья и со всей возможной скоростью ринулась за верховным магом, торопясь как можно скорее покинуть бальный зал.